ограбление. Чан и Юань без проблем могли изобразить скучающих молодых господ, и вроде бы никто не заподозрил их в том, что они те самые братья, которых ищет Цинван. Джжу в роли слуги как разведчик шнырял повсюду и высматривал подручных торговца. По его словам, Их тут было как минимум шестеро. В этот день толпа перед воротами Фэнхуана оказалась куда меньше, чем прежде. Поэтому при желании всех подозрительных типов можно было вычислить. Сотню человек, прошедших во второй тур, разделили на три группы в случайном порядке. и развели по отдельным экзаменационным шатрам. Этот этап был куда более анонимным. Не надо было никому показывать номерок или браслет. Просто бусины у каждой группы поменяли цвет на тот, что соответствовал шатру. Поэтому подручные Цинвана никак не могли узнать, где братья Ли, даже если пересчитали поступающих и убедились, что все сто присутствуют. Каждый из участников вытягивал из стопки лист с заданиями, и у него было три часа на написание ответов. Задачи у всех оказались разными, поэтому списать было не у кого. Чан Рьяна взялся за дело, и ответил на все вопросы всего за два с половиной часа. В нескольких ответах он был не до конца уверен, но в целом считал, что справился отлично. Когда догорела палочка благовоний, оповещая, что время истекло, парень сдал свой экзаменационный лист вместе с браслетом и номерком и вышел. «Ну как?» «Все решил?» Первым делом спросил его Юань, когда увидел. «Все, хотя в трех ответах не совсем уверен. Но я только в половине уверен. Еще четверть более-менее, а вот остальное просто сочинял. Надеюсь, хоть в чем-то там угадал». Шичжу, все это время следивший за обстановкой, подбежал и шепотом рассказал, чем занимались слуги Цинвана. Похоже, никто из них не видел братьев Ли в лицо, поэтому опознать их не могли. На экзамене ни у кого каштановых вьющихся волос и веснушек не было, поэтому слуги понятия не имели, что делать. Незадолго перед завершением... К ним на подмогу пришли еще несколько человек и сейчас старательно вглядывались в лица участников. Из-за этого уже первые конфликты появились, ведь многим благородным не понравилось, что на них пялятся. Братья Ли вместе с Джу незаметно ускользнули по все той же боковой тропинке, и пошли отметить сдачу очередного этапа экзамена. На этот раз они отправились в ресторан, потому что внешний вид обязывал, а потом кружным путем вернулись к заброшенному дому, чтобы их никто не заметил. У них оставалось еще одно важное дело — вернуть вещи, оставленные у мастера Ченя. К сожалению, они не могли просто прийти и вежливо их попросить. Даже если слуги Цинвана уже покинули особняк, все равно не было гарантий, что сам мастер их не заложит. Решение проблемы предложил Ши-Джу, предложил украсть их. К счастью, братьев поселили не в главном доме, в гостевом павильоне, который располагался в саду. Он был небольшим и охранялся намного хуже основного здания, так что попасть туда оказалось значительно проще. Братья никогда бы не подумали, что однажды им придется влезть в чужой дом, но другого выбора не оставалось. Когда стемнело Они дошли до особняка «Чень» и примерно определили то место, где должен был располагаться павильон. Все здания тут были окружены высокими каменными заборами, так что можно не переживать о любопытных соседях. Если кто-то не сидит в это время на крыше, то определенно не заметит трех подростков, пытающихся перелезть через стену. Шиджу как самого легкого, подсадили, чтобы он достал до верхнего края стены. Мальчишка ловко, словно обезьянка, вскарабкался и уселся сверху, а потом помог залезть и братьям. В саду было темно, но они быстро нашли павильон и попали внутрь, Благо, по летнему времени окна оставили открытыми. Внутри действовать пришлось на ощупь, но братья все равно смогли отыскать свои луки и сумки. Повезло, что слуги их не тронули. Впрочем, никто и не думал, что у мальчишек может лежать там хоть что-то ценное. Обратный путь прошел тоже без приключений. Они перелезли через стену и вскоре уже шагали по ночным улицам Мэйли. Чан никак поверить не мог, что все так успешно завершилось. У него до сих пор сердце в груди колотилось, словно испуганная птица. Юань, судя по виду, чувствовал то же самое. Зато Ши-Чжу явно был в приподнятом настроении после проникновения в чужое жилище и радостно болтал всю дорогу. То ли он уже привык к острым ощущениям, поработав уличным воришкой, то ли просто оказался прирожденным преступником. Утром они послали Джжу за завтраком, а сами решили проверить сумки. К счастью, из них действительно ничего не пропало. Чан наткнулся на старинную шкатулку, в которой лежала та непонятная металлическая загогулина, и заметил, что у шкатулки сломалась крышка, вероятно, от тряски. Скорее всего, эта шкатулка — древняя реликвия, передававшаяся в семье Ли несколько веков. Даже дедушка 50 лет назад смог вынести ее из разоренного поместья. А они с Юанем чуть не лишились этой ценности из-за какой-то злобной девчонки и ее слишком богатого папаши. Чан решил, что надо такую древность хранить получше, а то у него на память о семье Осталась только она и переписанные учителем сказки бабушки Тюй. Он продел в отверстие шнурок и повесил металлическую штуку на шею. Смотрелся старинный ключ, как какая-то крайне необычная подвеска. Он вполне сошел бы за странное украшение, но Чан решил не рисковать. что кто-то в самый неподходящий момент опознает эту штуку и обернул его кусочком ткани, завязав сверху ниткой, словно маленький мешочек. Многие люди носили так или локон дорогого человека, или счастливую монетку, или подвеску с изображением святого. так что парень даже не будет выделяться среди остальных. Только вот Чан тогда и понятия не имел, что древняя шкатулка тоже была артефактом. И именно она сдерживала силу лежавшего внутри ключа.